Глава 19. Карлос Торос Карлос Торос являлся одним из известнейших командиров из Адитов. Воин без страха и упрёка, он был настоящим героем в рядах повстанцев. Одно его присутствие на поле боя способно было в корне изменить расклад сил, наполнив сердца подчинённых верой, мужеством и отвагой. Это и неудивительно. Ведь Карлос был в числе немногих выживших после подавления крупнейшего восстания из аддитов в горах Гуадалупе в начале текущего столетия. Конечно, в то время он был еще совсем юн, но это отнюдь не помешало ему стать настоящим героем, вынесе из пепла побоища сумку с заветным препаратом ЭДЖИ-001. Безусловно, на заре тысячелетия, когда препарат только стал появляться на рынке, Не было больших проблем в том, чтобы заполучить его образцы. Исследователи со всего мира ломали голову над заветной формулой и составом. Однако технологии способных заглянуть так глубоко в мир наноматерий, попросту не существовало. Ни у кого, кроме Эджи. Они стали настоящими пионерами в этой сфере, и посему научным кругам доводилось довольствоваться по большей части обобщенными результатами и приблизительными тестами. Вместе с тем, с каждым годом препарат становился все дефицитнее, и заполучить материал для подобных изысканий становилось все сложнее. В этом плане удачная вылазка из адитов стала настоящим подарком. Чуть меньше дюжины образцов спасенных из пепла побоища могли навсегда изменить исход столетнего противостояния. Выжившие повстанцы были готовы праздновать победу, расшифровывая один за другим все элементы формулы заветного эликсира вечной жизни. Оказавшись так близко к свершению цели, за которую тысячи людей заплатили своей жизнью, руководство из изодитов охватил воистину небывалый страх. Всем ячейкам организации, всем сочувствующим было приказано залечь на дно. Опасаясь возможных облав и разоблачений, участникам восстания были разосланы указания об отключении радиоканалов, маяков, дискредитации пунктов встреч и полном уничтожении всего, что могло даже косвенно указать на некогда существовавшую связь с подпольем. И люди подчинились. Мир начал забывать о некогда существовавшем восстании, а о правительство – пожинать плоды своей неожиданной победы. Большая часть обывателей была убеждена в полном провале той роковой вылазки и смирилась с окончательной гибелью движения за права смертных. Стоит отдельно отметить, что сама организация из адитов изначально позиционировала себя как ярая сторонница естественного хода бытия. Они опирались на идею, что искусственное бессмертие — это игры в богов, Непозволительные и не сулящие ничего хорошего человечеству. Игры, которые лишь приближают вселенский апокалипсис. Столь радикальная идея была крайне чужда широкому кругу обывателей. Ведь имея возможность жить вечно, едва ли многие выбрали бы смерть от старости. Да и стращение общества радикальными последствиями редко когда приводит к желанному результату. Не найдя отклика в широких общественных массах, изодиты решили действовать более осторожно. Стали звучать новые лозунги. Равноправие, право выбора, право на смерть. Вкратце их программа опиралась на три фундаментальных идей. Первая и, пожалуй, ключевая заключалась в том, что всем людям должно быть гарантировано равенство их прав, вне зависимости от того, смертные они или нет. Невзирая на происхождение, социальный статус и финансовое благополучие, паритет в любых типах взаимоотношений должен быть сохранен. Вторая идея заключалась в том, что бессмертие не должно быть игрушкой в руках власть имущих, а должно работать исключительно на благо человечества, служить его развитию и процветанию. В связи с этим предполагалось, что бессмертие могли бы получать лишь люди, трудящиеся в интересах республики. Ученые, писатели, исследователи и путешественники в отдаленные концы космоса. И, наконец, третья идея – обратимость. Люди, злоупотребившие оказанным доверием и предавшие общечеловеческие идеалы и ценности, должны быть незамедлительно лишены права вечной жизни путем введения соответствующего антидота. Безусловно, не все из заявленных постулатов можно было реализовать физически. Так, например, антидоты от препарата бессмертия не было даже в планах, но столь незначительные нюансы не влияли на общее народное одобрение заявленных пунктов программы. Столь резкая смена вектора движения из изодитов многих застала врасплох. Часть лидеров на местах по-прежнему оставалась привержена старым идеалам – жизни без бессмертия. а часть, напротив, не допускала даже разговоров о сворачивании программ вечной жизни. Оттого путаница в глазах общественности была колоссальной. Никто толком не знал, за что борются изодиты, но на слуху оставался единственный общий для всех их ячеек посыл. Изодиты — борцы за права смертных, а их в современном мире было подавляющее большинство. В полной изоляции от внешнего мира, в подземных убежищах, сокрытых в серой зоне Нью-Йорка, продолжала кипеть кропотливая работа. Ученые подполья пытались воссоздать препарат на основе украденных образцов, но все попытки заканчивались одинаково, безусловным провалом. Несмотря на то, что формула была выведена и все составляющие определены, оставалась единственная и, пожалуй, самая важная загадка. Таким образом, активные биологические элементы препарата попадают в каждую клетку тела. Изменения, которым подвергалась одна клетка, не носили стихийный характер и не вызывали подобных реакций в остальном организме. В результате, даже при распылении препарата, можно было охватить лишь малую долю клеток организма, которые, становясь бессмертными, ни в коем случае не могли повлиять на общую продолжительность жизни человека. Однако факт оставался фактом. Оригинальные образцы Эджа работали. Искусственно полученные изодитами – нет. Спустя несколько лет непрерывных исследований ответ, наконец, был найден. В препаратах Эджи-001 в ничтожно малом количестве присутствовали новые, доселе неизвестные науки клетки – манияты. Соотношение их к общему числу вещества препарата составляло меньше миллионной доли процента. Столь низкая плотность не позволяла их обнаружить годами, однако случайная перепроверка данных изменила все. Конечно же, для Эджей эти удивительные клетки уже давно не были загадкой, ведь именно благодаря им удалось решить проблему тиражирования генома. Вместе с тем, для всего остального мира подобное открытие было сродни контакту с внеземной формой жизни. Тем более, что во многом это соответствовало действительности. Манияты были явно не с нашей планеты. Их молекулярный состав не встречался на Земле, и более того, часть структурных связей попросту отсутствовала в классической таблице химических элементов. Эти биологические создания сами по себе являлись абсолютно инертными, не производя никакого эффекта на организм, ни положительного, ни отрицательного. Они попросту прибивались к одной из клеток и впадали в бессрочную спячку. Однако самое удивительное происходило дальше. Если вдруг генетический состав данной клетки начинал меняться, то мунияд словно оживал. Как незримый наблюдатель, он фиксировал каждый изменённый нуклеотид и каким-то удивительным способом в ту же секунду тиражировал эту информацию во все клетки организма, вызывая идентичную реакцию. Собственно, основываясь на этой удивительной способности, ему и дали название муният. От латинского «манияэт» — «громкая пустошь». Для того, чтобы препарат оказал влияние на весь организм, достаточно было наличия даже одной такой клетки в вводимой дозе. Конечно, ЭДЖи перестраховывались, и в каждом препарате их было не меньше сотни. Между тем, заветное открытие из адитов к сожалению, не принесло им нужных дивидендов. Природа происхождения этих клеток по-прежнему оставалась загадкой, и синтезировать их искусственно было попросту невозможно. Разделив имеющиеся клетки муниятов, удалось увеличить количество препаратов до 10 с каждого исходного образца. Однако за время скитания интенсивных исследований на руках повстанцев оставалось всего 4 дозы. Соответственно, их конечное число удалось довести до 40. Конечно, это было уже что-то, но, безусловно, недостаточно для тех амбициозных целей, что ставило перед собой движение изодитов. Оттого приоритетом деятельности было обозначено раскрытие главной тайны корпорации Эджи. Откуда они черпают свои запасы удивительных клеток муниятов? Находясь столько лет в забвении, восстановить былое могущество своей организации было совсем непросто. Для этого требовались немало и финансовые, и административные ресурсы. Ну и, конечно же, время. Как и сотню лет назад, этот ресурс всегда оставался в цене, даже в условиях вечных жизней. Так, шаг за шагом, изодиты начали наращивать былое могущество. Они продавали часть препаратов на черном рынке, а на вырученные деньги подкупали чиновников, частных служащих, рядовых сотрудников корпораций. Тех же, кого не удавалось заманить финансами, подкупали оставшимися образцами препарата бессмертия. Однако, по большей части, усилия не приносили желаемого результата. По-настоящему ценной информации обладали лишь настолько богатые и влиятельные и бессмертные, что переманить их на свою сторону было попросту невозможно. Осознав это, в 2326 году изодиты перешли в стадию решительных действий. Начались угрозы, похищения, шантажи и пытки. После нескольких провальных попыток нападения на руководство Эджи все силы подполья были направлены на операцию «Юбилей», когда на борт космической станции «Амелия» должно было прибыть все руководство корпораций. И, конечно же, никому другому не могли доверить столь важную миссию, кроме как Карлосу торасу герою восстания у гор Гуадалупа. Словно яркие вспышки, перед глазами Карлоса проносились эпизоды последних нескольких часов. Его закрытые веки то и дело содрогались от беспокойной дрожи зрачков под ними. Во встревоженном выражении лица читались яркие эмоции, терзавшие ослабленное тело. В сюжетах, проносящихся в его сознании, не было определенного сюжета, не было подтекста, лишь набор несвязных образов. Вот он вальяжно восседает в огромном кожаном кресле в окружении солдат и протирает краем рубашки свой старый серебряный пистолет. Рядом его друг Рико расспрашивает про лазерное оружие и просит рассудить спор о стрельбе на корабле. Следом объявление о начале операции. Образы меняются так быстро. Выстрелы. Амелия. Коридоры. Коридоры. Вот они уже на месте, в засаде на нижней палубе, ждут прибытия цели. Всё идёт по плану. Голос связного по рации. Птенец вылетел из гнезда. Запрашиваю орла на ужин. Повторяю, орла на ужин. Опять движение. Бег. Он впереди. Рядом трей. Лестница. Надпись «Банкетный зал». Кровь. Последний образ, словно самый яркий из всего этого потока воспоминания, застыл одним затяжным кадром, будто снимок на максимальной выдержке расплылся перед глазами Карлоса. Он стоит в самом центре побоища. Его лицо залито кровью, хлещущей фонтаном из разорванной шеи Трея, чье тело медленно опадает на землю в полуметре впереди. Вокруг десятки тел бойцов его отряда – большая часть из которых разорвана в клочья, а остальные искалечены до неузнаваемости, но все еще пытаются противостоять натиску монстров. И, конечно же, они. Твари, неведанной карлос жестокости. Уродливые создания, изувеченные мутациями из безучастной равнодушной пустотой в глазах. Они, подобно дефектам на старой фотопленке, темными пятнами заполонили весь образ его сознания. каждый его уголок. Они повсюду, и вот-вот расправятся с очередной своей жертвой. Юная Армандо Круз в самом эпицентре сражения, на последнем издыхании, невзирая на пробитую костяным когтем грудь, сквозь потоки крови, подступающие ко рту, выкрикивает обрывок фразы. «Сиги ту свэну!» «Следуй за мечтой!» И с этими словами, яркой вспышкой из его зажатой руки врывается пламя взрывной волны, разрывающее окруживших его тварей и отбрасывающее всех в коридоре на десятки метров вокруг. Это был слепящий последний образ, буквально впечатавшийся в память Карлоса за мгновение до того, как той же волной его отбросило назад к лестнице, и он потерял сознание на последующие несколько часов. Следуй за мечтой. Эти слова звучали эхом в голове Карлоса. Как же так? Незримые мысли не давали ему покоя. Как мечты юного мальчишки о счастливой безмятежной жизни привели его на место бесчинства свирепых тварей? Где тот поворот, после которого все изменилось? Как идеи равенства, мира и процветания могут быть связаны с этим побоищем? Истреблением. А ведь он до последнего в это верил, верил, что следует за мечтой. Сражаясь с бездушными монстрами в отдалённом клочке Вселенной, он верил, что борется за свою мечту. Но ведь это не так. Это давно уже не так. Последняя мысль, словно холодный душ, опрокинулась на сознание Карлоса, и он тут же открыл глаза. Лёгкий приглушённый свет попеременно мигал красно-жёлтым цветом. Постепенно жужжащий звук, доносившийся из всех динамиков, становился различимым и понятным. «Повреждения на уровнях 7-2-8. Критические повреждения систем навигации. Высокий риск разгерметизации. Пожалуйста, наденьте скафандры и следуйте к точкам эвакуации». Это цикличное сообщение доносилось снова и снова. Карлос медленно привстал, с трудом опираясь на поврежденную ногу. Близлежащие стены по-прежнему были залиты кровью, однако уже в засохших, более темных тонах. Пол устелен телами его погибших товарищей. Все они искалечены и изуродованы до неузнаваемости настолько, что даже не возникало мысли о том, что кто-то из них может быть все еще жив. Карлос медленно приходил в себя, со смирением осознавая всю горечь произошедшего. Заметив среди тел свой памятный пистолет, он тут же поднял его и убрал в поясную кобуру. Следом водрузил на плечо первый попавшийся автомат. Слегка прихрамывая, он неспешно выдвинулся в сторону доков. Уж больно много времени он провел без сознания. По всей видимости, его команда давно уже покинула Амелию, и теперь ему придется выбираться самому. Конечно, если им вообще удалось выжить. Теперь его судьба зависела лишь от него самого, и единственным вариантом убраться отсюда оставались доки. Надежда на то, что там все еще есть хотя бы одно судно, теплилась неугасимым пламенем в мыслях Карлоса. Однако навязчивый голос системы бортового оповещения навевал тревожные мысли. Проходя мимо очередного служебного шлюза, Карлос все-таки решил не играть с судьбой и надеть-таки скафандр. к чему так навязчиво призывал металлический голос. Стоит отметить, что современные скафандры изрядно отличались от своих древних прародителей. Благодаря тонким наноматериалам они практически вплотную облегали одежду и легко повторяли любые манипуляции человека. Вместо шлема была технологичная маска, легко сворачивающаяся в уплотненный ворот в области шеи. Как и материал всего скафандра, маска была гибкой и надевалась автоматически, подобно капюшону, после чего на уровне лица возникало плотное защитное поле, ставшее в современном мире своеобразным заменителем стекла. Конечно, терять драгоценное время Карлосу вовсе не хотелось. Однако еще меньше его прельщала перспектива вылететь в открытый космос после открытия очередной двери. Благо, в условиях эвакуации все двери несекретных отсеков были разблокированы и легко поддавались нехитрым манипуляциям. Судно по большей части пустовало. Казалось, кроме бесчисленных трупов и Карлоса, на борту не осталось больше никого. Однако это была лишь видимость. И вплотную приблизившись к огромному ангару доков, Карлос осознал это как никогда четко. Сквозь полупрозрачные входные двери открывался вид едва ли не на все внутренние конструкции доков. Казармы, складские помещения, корабельные причалы. И там по-прежнему кипела жизнь. Монстры под аккомпанемент суровых рёвов и стонов снаряжали один корабль за другим, и те стремительно покидали судно. На палубе ещё оставалось по меньшей мере шесть космолётов, и свирепые создания явно торопились закончить с ними как можно скорее. Время шло на минуты, и торасу пришлось импровизировать, действовать скорее по наитию, нежели в соответствии с тщательно выверенным планом. Он активировал шлем скафандра, и из области шеи, вокруг головы, тут же возникла технологичная маска. Лицо Карлоса мгновенно скрыло силовое поле золотого отлива. Переключившись на боевой режим, окрас шлема в одночасье поменял цвет на красный. И с внутренней стороны, прямо на сетчатку глаз, спроецировались тепловые образы существ, находящихся в ангаре. Закинув автомат за спину и вооружившись лишь пистолетом, он раскрыл преградившую ему дорогу дверь, после чего сделал несколько решительных шагов внутрь. С легким жужжанием двери за его спиной неспешно сомкнулись. И все существа в ангаре устремили свои озлобленные взоры в его сторону. Повисла гробовая тишина. Легким движением пальцев левой руки Карлос переключал режимы скафандра, чтобы не упустить ничего из происходящего. Режим ночного видения, тепловой сканер, звуковой сканер и так далее. Попутно скафандр также менял свой цвет в соответствии с выбранным режимом. Столь вызывающее световое шоу вызвало еще большее напряжение о существ в округе, и громкий рев одного из созданий моментально прервал его увлекательные эксперименты. «Матякорри!» Огромное существо медленно направилось в сторону Карлоса. Широкие раскачанные плечи придавали ему по-настоящему чудовищный вид. Вдоль позвонка, словно шипы, торчали острые костяные наросты. А грудная клетка разрослась настолько, что громадные ребра размером с кисть торчали прямиком наружу, обволоченные засохшими клочками мяса и крови. Остатки некогда густой бороды рваными клочьями спадали с подбородка. Когда-то ровное жилистое тело темнокожего мужчины деформировалось под гнетом мутирующих скул. И теперь едва ли можно было узнать того, кем он был. Но Карлос узнал. Слишком уж многое связывало его с этим верзилой «Рико!» — выкрикнул он словно на автомате. «Дружище, это я!» Карлос не особо понимал, что происходит, и что за создание предстало перед ним, но попытаться что-то сделать он был просто обязан. Монстр на мгновение застыл и слегка наклонил голову после услышанного. Словно понимая каждое слово, но вместе с тем, оставаясь абсолютно равнодушным к смыслу сказанного, он выкрикнул в ответ «Арикапес!», после чего медленно поднял свою окровавленную руку и символичным жестом провел линию на уровне шеи. Конечно, Карлос не понимал язык этих существ, но столь однозначный жест попросту не мог трактоваться двояко. «Рико мёртв», — заявляла создание напротив, и справедливости ради, едва ли хоть что-то в глубине души Торреса готово было усомниться в сказанном. Для него было очевидно, что чем бы или кем бы не являлась эта тварь, он уже точно не тот любопытный и чудаковатый Рико, которого он знал. «Прощай, Рико», — едва слышно произнёс Карлос, и ударом ноги обнугу активировал магнитное крепление скафандра. Его ботинки тут же намертво вцепились в металлическую палубу ангара. Заметив подозрительную активность, все монстры, как по сигналу, бросились в его сторону. Еще одним жестом Карлос переключил небольшой рычажок на, казалось бы, стареньком пистолете. И в то же мгновение стало очевидным, что же такого особенного было в нем. Из-под ствола показался яркий розовый луч наводки лазерного прицела. Увидев это, чудовище ускорились еще сильнее, но было слишком поздно. Карлос одним движением направил пистолет в сторону и в тот же миг выстрелил. Вот уже более ста лет лазерное оружие запрещено на всех космических кораблях и станциях. Всевозможные рамки досмотра, военные патрули с бортовыми сканерами то и дело отыскивали звездных нарушителей, на чьих судах находилась запретная технология, и привлекали их к ответственности по всей строгости республиканского закона. Конечно, все меры предосторожности мог с легкостью обойти десантный корабль повстанцев, вылетевший прямиком с секретной базой в обход всех существующих формальностей. Эти ограничения не могли остановить командира диверсионной группы, пробравшегося на корабль в момент отключения систем безопасности. И, безусловно, возможно еще десятки других сценариев, когда такое орудие могло оказаться на борту космической станции. Но даже при всем при этом, кто бы решился на его применение, зная о возможных последствиях? Должно быть только тот, кто потерял все, кроме разве что своей жизни. и готов был рискнуть даже ею, во имя того, во что верит. Карлос выстрелил. В первые доли секунды пучок лазерного луча вел себя абсолютно нормально. Поток заряженных частиц стремительно мчался к своей цели у дальнего борта судна. Но это было лишь мгновение, мгновение перед бурей. В одночасье луч раздробился на десяток более узких сгустков. И как ошалелые, все они бросились в рассыпную, образовав огромный световой веер. Словно гигантские лазерные лезвия, они за доли секунд распороли обшивку корабля вдоль всех его бортов и исчезли в далеком космосе. Сквозь сотни образовавшихся пробоин в один миг гигантским вихрем ринулись потоки воздуха, захватывая всё на своем пути. Ящики, монстры, инструменты, арматура. Все вылетало в бесконечную бездну единым безумным порывом, попутно разбивая пробоины да еще больших размеров. Сирены вопили как сумасшедшие, вызвав закрытие всех прилегающих отсеков. Огромные пришвартованные космолеты с металлическим скрежетом кренились в сторону точек разгерметизации, но остальные крепления намертво держали их у своих причалов. Карлос, также прижатый к полу магнитными подошвами, лишь успевал уворачиваться от пролетающих мимо предметов. Наконец, все было кончено. В огромном ангаре не осталось воздуха, а вместе с ним и существ, угрожающих жизни Тороса. Три ближайших космолета также были повреждены и полностью лишены воздуха, ведь в момент разгерметизации на них шла активная погрузка. Оставшиеся же стояли в закрытом состоянии, полностью готовые служить Карлосу в свершении задуманного. Он без промедлений начал движение в сторону самого крупного из них, попутно пытаясь разобрать обрывистые сообщения системы аварийного оповещения. «Внимание! Смещение орбиты! Высокая вероятность столкновения! Покиньте судно!» Подобная устрашающая речь изрядно мотивировала. И Карлос, ускорившись в разы, наконец взобрался в шлюз герметизации пришвартованного судна. Спустя минуту выравнивания давления, он, наконец, был в безопасности, готовый как можно скорее убраться из этого чертового места. Благо, проблем с покиданием шлюза теперь не было. Вдоль бортов красовались гигантские пробоины, сквозь которые можно было без каких-либо проблем покинуть ангар полуразрушенной Амелией. «Домой», — произнес Карлос и потянул в все рычаги мощности на себя, направив судно в сторону сияющего голубого огонька родной планеты.